Наши традиции кого хочешь достанут. Ты бы видела, как я выгляжу в своей короне, как умственно отсталый грабитель могил. Так мало того, она еще и уши натирает. Ольга немедленно вспомнила бессмертные строки. Только сдвинь корону на бок, чтоб не висла на ушах, и невольно улыбнулась. Какие, оказывается, житейские проблемы бывают у королей? А как вы здесь оказались?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 С чего это его величество вдруг обо мне вспомнил? Чего-то спросить нужно? Так ведь спросить и у Жака можно. Или сообщить что-то хочет. И чего такая конспирация? Стесняется появляться в моем обществе с некоторых пор? Или действительно какое-то секретное дело? Только бы не начал опять замуж звать, не дай бог!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 «Хочет с тобой познакомиться?» «Зачем?» «Музыка ему понравилась», — пояснила Ольга. «Или вы с ним намереваетесь поступить, как с бедным Лаврисом?» «Ну что ты! Кантер не тот человек, которого можно напугать двумя словами. Он вообще реагирует на угрозу очень агрессивно, независимо от того, кто перед ним. Да и никаких сексуальных домогательств от него не дождешься».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 «Не говорить!» — поморщился король, доставая из шкафа бутылку и два широких бокала. «Придется все-таки жаловаться. Хотя мне тоже больше всего хотелось бы ограничиться парой непечатных выражений. Но раз уж больше некому тебя просветить, держи это тебе. А это мне». «Что ж, слушай печальную поучительную историю о том,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 тёрся в доверие к дядюшке и принялся давать ему всяческие советы. Этот господин хабард был, хотя почему был, он и есть такой, весьма неглупый и обходительный человек с прекрасными манерами, умеющий очень убедительно говорить. Все его обожали, в рот ему заглядывали, а он раздавал советы направо и налево.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 Мы потом с метром вместе утешали малыша и проводили с ним взрослую беседу о господине Хаббарде. На чем я остановился? Так вот, дядя Деймар этого господина очень уважал и прислушивался к его советам, давать которые тот был большой любитель. Не сказать, чтобы все они были плохи, некоторые вполне толковые, но некоторые просто неприемлемые для нашего общества.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 Король снова сутулился в кресле и уставился на огонь, зажав трубку в зубах. «Расскажи, о чем?» «Еще не придумала». Ольга в очередной раз полюбовалась профилем его величества и вспомнила первый вечер их знакомства. «Вот сейчас, чему ты улыбаешься?» Вот так живописно выглядите с трубкой у камина! Вам никто не рассказывал о Шерлоке Холмсе?»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 «Это, наверное, необычайно интересно и совсем несложно. Я буду сидеть с трубкой у камина и размышлять. А Элмар будет моим доктором Ватсоном». «А по Камилле не будете скучать?» — засмеялась Ольга. «Да ну ее! Что, я себе другую не найду? В Лондоне я сойду за красавца. Все местные дамы будут мои».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 вздохнул король, выслушав ее объяснение. «Хотя и понятнее, чем Жак. Я над этим обязательно подумаю. Может, в его словах и есть какое-то зерно истины. Но вряд ли это что-то изменит. Мне почему-то всегда нравились красивые женщины. То ли это случай притяжения противоположностей, то ли следствие комплексов, о которых ты рассказываешь. Если я все правильно понял,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 Я боюсь умереть больно. Если проблема только в этом, не бойся. Я дам тебе с собой на прощание хорошего яду. И не переживай. Кстати, большинство девушек так и поступает. Только почему-то дракон до сих пор не отравился. Что позволяет предположить, жертвы свои он все-таки не ест.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 Доконала ее окончательно, и она просто не выдержала. — А зачем? На кой оно мне надо? Опять возвращаться в эту квартиру с придурочными соседями, на эту работу с козлом-начальником, таскать этот конченый чепчик и передничек? — она меня достало все! Она протяжно шмыгнула носом и продолжила срывающимся от слез голосом. Меня — Меня достало!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 Не пойти, куда мне хочется, Не закурить, когда мне надо. И это платье, в котором я путаюсь, И этот траханый чепчик, Будь он проклят. ну почему я не воительница, Не волшебница, Не бард, в конце концов? Им хоть одеваться можно, каким хочется. Все то же самое дерьмо, Что и дома, Только еще хуже. Пусть меня лучше съедят,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 Сами же говорили, вовсе не обязательно меня снарядят в жертву. — А почему вы так боитесь, что я у вас попрошу? — Вам это чем-то неприятно или что? — Или что? — вздохнул король. — Ладно, вернемся к этому вопросу после оглашения. — Что это я действительно? — А правда, что ты пишешь стихи? Ольга вспыхнула.